Глава шестая После неожиданного звонка секретаря с самого господина и великого княжа Обухова я выдворил из кабинета Юдина, быстро допринимал оставшихся пациентов и сказал регистраторам, чтобы ко мне больше никого сегодня не записывали и не оформляли. Такси вызвал еще до того, как снял халат, поэтому оно ждало меня перед воротами, когда я вышел на улицу. Ветер значительно уменьшился, но снегопад продолжался. Нетипичная погода для середины ноября, хотя бывает и хуже. По пути к больнице Обухова что только не передумал. Лучше бы взялся бы книгу почитать, чем морально накручивать себя. Если он меня так экстренно вызвал что-то не совсем так, как хотелось бы. Скоро будет известно. В холле перед кабинетом никого не было. В приемной сидели двое по разным углам. Значит, на месте». Наверное, я зря так торопился. Увидев меня, секретарь указал пальцем на вешалку, где можно оставить пальто и шляпу. Потом сразу на дверь, чтобы я заходил. Никаких лишних слов, как «регулировщик на перекрестке». Отлично, больше не буду заниматься самоедством и грызть ногти. Поздно. «Добрый день, Степан Митрофанович», — бодро приветствовал я и остановился в нескольких шагах от его стола, ожидая дальнейших указаний. Главный лекарь выглядел таким же уставшим и озабоченным, как и в прошлый раз. Такое впечатление, что, когда я вышел, время в кабинете остановилось, а теперь я вернулся, и оно снова пошло. «Может, и добрый», — буркнул он и указал мне на стул напротив него. «Общались мы тут с некоторыми коллегами по поводу твоего предложения». Он на некоторое время замолчал, а я напрягся в ожидании чего-нибудь нехорошего. Такое впечатление, что он уже забыл о моем присутствии. Углубившись в анализ таблицы и графиков. Я слушаю вас, Степан Митрофанович, не выдержал я, когда пауза чересчур затянулась. Че ты слушаешь? Не торопи! раздраженно отреагировал он на мою фразу. Разговор начал даже не я, Захарин. У него, видимо, все это копилось в желчном пузыре, и сегодня утром произошло истечение. Он настаивает на повторном проведении заседания коллегии с целью уличить тебя в мошенничестве. Мол, то, как ты заживляешь раны, антинаучно и неправильно. И что маг-лекарь из тебя никакой, что нужно отнять лицензию навсегда или отправить на обучение повторно. Очень интересно, — пробормотал я, стараясь удержать выбегающие наружу ледяные мурашки, но тщетно. В теплом уютном кабинете я ощутил охвативший меня арктический холод. И что же меня ожидает? «На повторное слушание ты не пойдешь, успокойся, а то уж бледно сидишь, как снеговик», — ухмыльнулся Обухов. «Работай себе дальше. Хоть и у захрена и есть большие люди в Москве, но пока что я его начальник, и по-другому не будет. А вот с продвижением твоей методики на официальном уровне пока придется отложить». «Надолго?» — спросил я, надеюсь, услышать хоть какой-то ответ. «Лучше узнать даже про очень большие сроки, чем полное «нет». «Ничего не могу тебе на это ответить. О проведении заседания коллеги с голосованием по поводу твоего предложения я не стал даже говорить. Судя по настрою Ярослава Антоновича, он будет стоять насмерть, а, скорее всего, подключит процессу своих москвичей. Тогда и я полечу в тар-тарары за попытку распространения ереси», — сказал Обухов, отодвинул стопку документов и теперь оценивающе смотрел мне в глаза. «Интересна моя реакция на такие новости? Да, пожалуйста!» «Не надо заранее так расстраиваться», — хмыкнул он, увидев, как я паник. «Мне нравится твое стремление, твоя энергия и твой задор. Таких людей встречаешь нечасто. Тебе просто нужно немного помочь, и ты горы свернешь ради любимого дела. Лично я в твоем предложении ничего плохого не вижу, иначе даже не стал бы с тобой об этом разговаривать. Тем самым человеком, который поможет свернуть горы и даст тебе в руки нужный инструмент — «Пока что стану я». «Охренеть! Сам Обухов, главный лекарь Санкт-Петербурга, несмотря на сомнительность в плане всеобщего неодобрения элиты, предложенной мной затеи и риска попасть под репрессии, хочет помочь мне продвигать науку и медицину в массы». «Значит, я не зря все это затеял. Будет трудно, хлопотно, но мы прорвемся. Особенно с таким покровителем». «Ну вот...» «Уже мне твой вид больше нравится», — улыбнулся Степан Митрофанович. Он просто сидел и читал меня, как букварь. «У меня есть для тебя интересное предложение, от которого я практически уверен, ты не откажешься, несмотря на негативные воспоминания о том, о чем я говорю». «Заинтриговали», — сказал я, пытаясь хоть как-то сдерживать расползающуюся по лицу улыбку. «Я имею в виду лечебницу Святой Софии», — сказал он и снова молча уставился на меня. А у меня непроизвольно дернулся левый глаз, ему на радость. Хохотнув, он добавил. «Знал, что ты оценишь. Так вот, в чем твоя задача? Ты присмотрись к работе этих народных целителей, посиди с ними на приеме, разберись в их схемах лечения. Потом начни им объяснять свои методы. Практически уверен, что заживлять небольшие ранки они смогут уже в первый день». И мне еще нужно от тебе отчет по следующей форме: диагноз, лечение, сроки, результат. И это должно быть посчитано на одинаковых группах пациентов до и после проведения учебы, чтобы понять динамику. Все понял. Да, ваше сиятельство, кивнул я, уже начиная строить в голове планы. Когда можно будет приступать? С тобой свяжется мой секретарь, все расскажет. «А мне можно будет совмещать с работой в клинике у отца? Просто двое пациентов с запущенными опухолями у меня регулярно наблюдаются». «И с какой целью?» – удивился Обухов. «Убираю образование порционно, иначе пациентам будет очень тяжело, вплоть до летального исхода. Первому убрал почти половину, так на следующий день ему сильно поплохело». «Молодец», – кивнул он. «Верю. По правильному пути идешь. Ну а теперь брысь отсюда, не мешай мне работать. Жди звонка». Последние слова он сказал в расслабленном, шутливом тоне, я позволил себе выдохнуть. Раскланившись на прощание, я вышел из кабинета, радостно похлопал по плечу секретаря, что ввело его в краткометражный немой ступор, оделся и пулей вылетел на улицу. А все в итоге не так уж и плохо получается. Даже я бы смелился сказать «хорошо». Именно так я и планировал начать распространение методики. Правда, надеялся, что не придется делать это подпольно. А чему тут удивляться, если это уже было подвергнуто гонению и сожжению на костре, то кто сказал, что сейчас будет легко? Это Ярославль меня подкупил своей открытостью. Да и там местная коллегия не одобрила. Учеба состоялась только благодаря главному лекарю клиники. Короче, все путем. Я взял в руки телефон и уже собирался вызвать такси, как он зазвонил. Это был главный полицмейстер. Внутри похолодело. «Что ему интересно от меня надо?» Уже вроде все дела утрясли, любимый город может спать спокойно. «Александр Петрович», — голос Белорецкого был очень напряженным и взволнованным. «Вы сейчас где?» «Только что вышел от Обухова», — ответил я, и волнение полицмейстера полностью передалось мне. «А что, что-то случилось?» «Оставайтесь на месте, мы сейчас подъедем, тогда я все объясню». Вот замечательно. А я тут планов настроил. Сто процентов какая-то гадость произошла. Нутром чую. Чтобы не замерзнуть, я ходил перед крыльцом из стороны в сторону, выглядывая, не едет ли откуда полицейская машина. Когда я это увидел, сразу подумал, что случился локальный Армагеддон. Но при чем здесь я? В мою сторону ехал целый кортеж из трех патрульных машин и двух бронированных микроавтобусов. Вторая по счету машина остановилась точно напротив меня, опустилось стекло передней двери, и я увидел Белорецкого собственной персоной. «Садитесь на задний сиденье, Александр Петрович». Бросил он, и стекло снова поднялось. Я открыл дверь и сел рядом с солидным господином в золотом пенсне, который он носит, скорее всего, для солидности. На вид не больше сорока, но стальной прожигающий взгляд выдавал в нем бывалого волка». «Только мина на лице настолько гордая, что у меня аж скулы свело». «Знакомьтесь, Александр Петрович», — обернувшись, — сказал полицмейстер. «Это ваш коллега из Москвы, один из самых сильных магов на государственной службе. Дьяков Сергей Андреевич». «Очень приятно», — сказал я и протянул руку. Маг нехотя пожал ее кончиками пальцев. «Ишь ты, какая цаца важная!» «И по какому поводу столь яркая вечеринка?» «Псионик сбежал», — спокойно сказал Дьяков. «Весело», — ответил я. «А я здесь при чем?» «Сергей Андреевич хотел попросить вас дать ему на время тот самый золотой амулет. Он же еще у вас». «Я знаю, где он спрятан, но вам он зачем?» «Это же опасно», — удивился я такой странной просьбе. «Тоже мне крутой, брутальный столичный маг безмощного усилителя не может поймать могущественного преступника». «Это для вас опасно, молодой человек», — так же спокойно сказал гость из столицы. «А для меня нет». «Скажите, куда нам ехать, Александр Петрович?» Чуть ли не жалобно обратился ко мне главный полицмейстер. «Мы время теряем». «Таврический сад», — ответил я. Информацию передали всем машинам, и колонна с пробуксовкой ринулась по улице в сторону Литейного моста. Потом я задал, наконец, терзающий мне вопрос — Как он сбежал-то вообще? «Кто-то пронес к нему в камеру усилитель», — откликнулся Белорецкий. Дьяков на меня никак не реагировал, просто молча смотрел в окно. Он парализовал всю охрану, завладел ключами от камеры и беспрепятственно вышел на улицу. Все, кто пытался его сдержать, попадали на пол, корчась от боли. И без золотого амулета не получилось его поймать и схватить? Этот вопрос уже был адресован москвичу. «Посмотрим, что ты ответишь, господин Крутыш». Тот неспешно повернул голову в мою сторону и посмотрел, как на надоедливого ребенка. «Мы его заблокировали на подступах к клинике Склифосовских, но взять не смогли. У него слишком мощный дар, усиленный амулетом. И не надо меня недооценивать. С помощью такого же амулета, как у него на шее, я смогу его скрутить. Сила ядра мне позволяет пользоваться сильными усилителями». Нифига себе разговорился. Я уже думал, что он теперь всю дорогу будет молчать. Гордость не позволяет общаться со слабым магом. До Таврического сада мы долетели за 10 минут. Все как положено, с мигалками и воем сирен. Двое патрульных взяли в руки лопаты, чтобы снять замерзший дерн возле туи. Потом москвич их и начал сканировать землю рукой. — Он здесь, — сказал Дьяков. — Сигнал очень слабый, видимо, хорошо упакован и изолирован. «Копайте дальше, но очень аккуратно, лучше руками!» Патрульные послушно упали на колени и начали разгребать в стороны почвы в том месте, куда указал маг. Пронзовая шкатулка с амулетом была обернута в промасленную ветошь, затем в плотный холст, чтобы защитить от коррозии. Дьяков открыл шкатулку и долго рассматривал переливающиеся на золотом эллипсе кристаллы. Потом жестом подозвал меня. «Эта штуковина требует активации!» «Это же твой амулет. Сделай». «Это, как вы говорите, штуковина меня чуть не убила чуть больше месяца назад. Лишила памяти и дара практически под ноль. Ничем помочь не могу». Без правильной активации, артефакт бесполезен. Просто дорогая безделушка», — начал раздражаться москвич. «А мне почему-то от этого стало даже приятно. сноб хренов. Не с челядью разговаривает и не князь по крови. Какого рожна выпендриваться?» «Я знаю человека, который сможет его активировать». Со скучающим видом и изображая зевок, сказал я. «Если вам интересно, конечно». «Звоните ему немедленно!» Начал уже как следует раздражаться столичный маг. «Давай, давай, ты еще слюной побрызгай, может, эмулет от этого активируется». «Это невозможно, у него нет телефона». «Да в смысле?» Голос гордеца уже начал срываться. «Сейчас у последнего дворника есть телефон!» если он не сидит в камере Управления полиции. «Вы имеете в виду Андрея Серафимовича?» спросил стоявший до этого молча рядом и с интересом наблюдавший за перепалкой Белорецкий. «Именно», кивнул я, «он точно сможет его активировать». «Это абсолютно исключено», помотал головой Павел Афанасьевич, «слишком большой риск. Если он не только активирует его, но и наденет, сам станет не хуже того, «Псионика, которого мы ловим, а терять ему нечего. Против него выдвинуто столько обвинений, что никакой дорогой папин адвокат от ка каторги не спасет». «Я так понял, Александр Петрович, что амулет сюда прятали не вы, просто знали, где он находится, а тот человек, который его прятал, скорее всего, деактивировал его. С ваших слов, амулет вас чуть не убил. Значит, вам было не до того, чтобы его деактивировать. Логично?» «Возможно, логично», — хмыкнул я. Дядю витю который при мне снял активацию, я выдавать не буду. Пусть надеется только на Андрея. Так я смогу его увидеть, и ему положительный эпизод в копилочку. Может, строк скостят. Только я нашел его уже деактивированным, даже не зная на тот момент, что это такое. А мой коллега спрятал его под этой туей. Это все, что я могу сказать. Единственное, что он понял на тот момент, что это очень опасная вещь. Это все. Белорецкий... Принялся ходить туда-сюда, неосознанно массируя правое ухо, потом левое. Замерз, что ли? Павел Афанасьевич, не выдержал Москвич, время идет, надо действовать. Мои коллеги его там долго не продержат. Там нужен этот амулет в рабочем виде. Едемте к вашему Андрею. Знаете, ребята, начал Белорецкий, остановился, ввел всех обреченным взором. При свидетелях я снимаю с себя ответственность с подобного решения этого вопроса. «Надо искать другой способ». «Вы предлагаете нам поехать в библиотеку и искать информацию там?» Чуть ли не перейдя на крик, взвился Дьяков. «Едем к вашему заключенному под мою ответственность! Я приказываю!» Принц нашелся. Нищих нет. Прям фантомас разбушевался. Павел Афанасьевич посмотрел на Дьякова внимательно, кивнул и предложил всем разойтись по машинам. «Теперь мы той же кавалькадой летели к полицейскому участку» заставляя шарахаться в стороны другие машины. «Александр Петрович, вы будете постоянно рядом со мной», сказал мне обреченный, на рискованный поступок полицмейстер. «Как гарант безопасности». «Не возражаю», — откликнулся я. «Значит, Андрея я точно увижу». Мы прошли по нескольким коридорам, спустились по лестнице на пару этажей. Я уже начал представлять себе темный сырой карт с плесенью и мхом на стенах. Но когда дверь камеры открылась, увидел полную противоположность. Там было чисто, сухо, даже в какой-то степени уютно, только не хватает какого-нибудь мини-бара и джакузи. Андрей спокойно сидел на кровати и читал книгу. Когда дверь открылась, оторвался от чтения и удивленно посмотрел на входившую процессию, улыбнулся мне. «Андрей, очень нужна твоя помощь», — заговорил я первым, как мы договорились ранее. Псионик сбежал, и чтобы его победить, нужно активировать золотой амулет. Он все это время был у тебя, хмыкнул он. Ну ты жук, проскурин с Боженовым меня чуть наизнанку не вывернули, а он молчит. Ну извини, пожал я плечами. Так получилось. Ты мне ничего не говорил, что у тебя из-за этого были проблемы. Я тебя раз пятьсот про него спрашивал, покачал он головой. Содержанный Боткин, строго сказал Белорецкий. «У вас нет времени, не уходите от темы разговора. Вы сможете активировать этот чертов золотой амулет». «Видимо, сильно вас прижал этот псионик», — улыбнулся Андрей. «Смогу, а что мне за это будет? За содействие следственным органам в критической ситуации вам могут скостить срок на несколько лет. Типа дадут 47 вместо 50? Вы смеетесь? У меня все равно шансов не будет выйти на свободу. Там столько не живут». «Помиловать или амнистировать мы вас тоже не можем. Дело находится под контролем государя и центральной каванцелярии». Белорецкий старался держаться и говорил спокойным тоном. «Но «Ну, я лично приложу усилия, чтобы для вас сделали более существенной поблажки. Активируйте амулет. Мы задержим псионика, и я направлю рапорт в столицу о вашем героизме при задержании опасного преступника». «С родителями хоть дайте увидеться». «После задержания псионика» – пресс-мейстер был непреклонен. «Все по порядку. Утром деньги, в обед стулья». «Черт с вами. Давайте сюда эту железяку», — махнул рукой Андрей. Один из подручных полицмейстер достал из же латунную шкатулку с хитрой гравировкой. Я ее только сейчас рассмотрел. Раньше я такую шкатулку не видел. Похоже, это как раз доработка или старые запасы Виктора Сергеевича для маскировки силы артефакта, чтобы его не нашли в парке случайно. Внутри этой шкатулки находилось. Как раз та, в которой амулет находился под крышкой стола. Полицейский открыл вторую шкатулку, к амулету прикасаться не стал, а протянул это все вместе Андрею. Будкин бережно и с обожанием в глазах вынул амулет с цепочкой из мягкого ложа, немного полюбовался игрой света в драгоценных камнях. На мой взгляд, слишком долго любовался. Дураку понятно, что он просто хочет побесить полицейских. Потом быстро, почти неуловимо коснулся нескольких кристаллов на ободке, потом центрального. Мне показалось, что в камере стало еще светлее. Все замерли в ожидании. Мне показалось, что Андрей сейчас наденет его на себя, и тогда нам всем здесь крышка. Хотя, возможно, меня он снова не тронет. Когда он протянул руку с амулетом Дьякову, все облегченно вздохнули. Мне кажется, сам великий столичный маг тоже протяжно выдохнул. Сергей Андреевич смотрел теперь на артефакт совсем по-другому, с каким-то благоговейным трепетом. Видимо, ощутил его мощную ауру, которая заполнила все помещение, и понял, какая это могущественная штуковина.